Глава седьмая. Тренировки активно продолжались. Мы готовились к любому исходу и не забыли про старое доброе оружие. Даже если нас ждет сюрприз, и каким-то образом мы останемся без сил, в наших руках будут пистолеты и автоматы. У меня есть кое-что пробормотал кит, привлекая внимание Сэма. Мы шли на ужин после повторного осмотра местности, где по плану должно произойти сражение. Что же... Крепче сжав мою ладонь, Сэм устремил взгляд на друга. «Игрушки охотников. Ты привез коробки, помнишь?» перед тем, как Адена попала к Тому. «Помню. И что там?» Он так задал вопрос, будто не так уж сильно хотел узнать ответ. «Чёрт, ты не меняешься! Всё такой же равнодушный!» Разочарованно помотав головой, Кит жалобно взглянул на меня, выглянув из-за Сэма. Весь город на ушах и говорит о том, что у короля будет наследник. Считают это хорошим знаком. Думают, что за рождение новой жизни лучший... Мой сын не знак и не предвестник победы. Сэм резко толкнул кита в стену и прижал тому горло пред плечем. «Оповести всех о том, что я немного не в духе, и посоветую закрыть рты». Я положила руку на напряженное плечо мужа и слегка потянула в сторону. Сэм взглянул на меня, а после на Кита с распахнутыми от шока голубыми глазами, а затем на свою руку и отпрянул. «Прости, что за игрушки?» Потирая шею, Кит кивнул. Взрывчатка и мины. Можно закопать с той стороны. Кивнул туда, откуда должны прийти потерянные. И устроить прием, Хотя бы часть их армии слежет. Делай. Кивнул Сэм и, развернувшись, начал уходить, оставив нас с другом. Что с ним такое? Я думал, он позабыл о ненависти. Провожая напряженную спину Сэма взглядом, тихо отозвалась. О ней невозможно забыть, Кит. Она с ним с рождения и сильнее любой другой эмоции или чувства. «Я думал, ваша любовь поможет сгладить углы». Прошептал друг, и я перевела на него взгляд. Она и смогла, в этом и проблема. «Иди займись делом, а я поговорю с ним». Пойдешь прямо сейчас? Может, дать ему остыть?» Кит нервничал. «Ему не остыть нужно». Сжав плечо друга, слегка улыбнулась. «Иди». Найти Сэма было легко. Наша связь вела меня, и даже с закрытыми глазами я бы добралась до него, не сбившись с пути. Опираясь на ствол дерева и склонив голову вниз, он стоял, словно статуя, высеченная из камня. «Адена, подожди меня в городе, я скоро приду». «Это приказ, просьба или совет?» «Не знаю». «Выбери сама». «Сам?» «Нет. Пожалуйста, держись от меня подальше». Взмолился. «Сейчас, по крайней мере». Боль, которая металась от него ко мне и обратно, была невыносима. Обойдя каменное изваяние, Нырнула под руку и, оказавшись лицом к лицу с Сэмом, нежно поцеловала его в губы. Он дернулся, хотел отстраниться, но я обвела его шею руками и прижалась плотнее, давая понять, что не собираюсь отпускать. Стон боли и хруст костяшек на стволе дерева вызывали дружь, но стояла до конца. «Ни сейчас, ни потом, никогда. Я не оставлю тебя, Сэм!» Прошептала в напряженные губы. «Ты сильнее всех, кого я когда-либо знала, сильнее меня. Ты мастерски скрывал свою ненависть к себе, желание оставить меня, дав шанс на лучшую жизнь. Но я все это нашла!» «Послушай меня, и больше мы не вернемся к этому разговору». Обхватила его скулы и заглянула в глаза, в которых плескалось слишком много боли. «Если ты попробуешь бросить меня после всего, через что мы прошли, я не прощу тебя. Решишь бросить сына, возненавижу так, как никогда». Решишь бросить нашу семью, найду тебя, где бы ты ни был, и верну обратно. Но каждый чёртов день ты будешь видеть мою ненависть. Я ее заслужил. Прикрыв глаза, оттолкнулся от ствола дерева и разорвал контакт со мной. Каждый раз, когда я слышу слова о любви из твоих уст, хочу сдохнуть. Каждый раз, видя свет в твоих глазах, когда ты смотришь на меня, хочу раствориться во тьме и исчезнуть навсегда. Я правда думал, что у меня получится, у нас. Но я не могу, понимаешь? Не могу!» Взревел, и из его рук вырвалась тьма, которая начала пожирать лес по бокам от меня и за спиной. Сердце обливалось кровью от того, насколько сам ненавидел себя. В меня так и вливалось всё отвращение, ненависть и боль мужчины, стоявшего напротив. Его глаза были пропастью, в которую он падал и не мог ухватиться за какой-либо выступ. «Я смогла простить тебя, и ты сможешь» начала двигаться в его сторону. Наш путь был ужасен, но мы справились, нашли дорогу друг к друг другу. Ты не можешь вот так вот сдаться именно тогда, когда у нас наконец-то появился шанс на Для нас его никогда не было. Его слова впились острым ножом в самое сердце и душу, Отчего и замерла на месте. «Не смей так говорить!» Мой голос дрогнул. «Сэм, не делай этого!» Взмолилась, всматриваясь в любимое лицо и ощущая, как из-под ног уходит земля. «Прошу тебя!» По щекам потекли слезы, и я стала терять четкость зрения но начала вливать в мужа все свои чувства, чтобы убедить в том, что я простила. В том, что люблю и всегда буду любить лишь его. Лицо Сэма исказило столь знакомое гримаса прощения, от вида которой неосознанно вернулась в первые дни нашего знакомства. Он не меня ненавидел, а себя. «Прости». «Правда, я оказался не только слабаком, но и лжецом. Я, правда, позволил себе поверить в то, что смогу принять твою любовь. Но я не могу, Адена». Он покачал головой. «Она убивает меня, разрывает на части и уничтожает. Каждый раз, видя твою улыбку и взгляд, полный любви, «Мне хочется схватить тебя за плечи и встряхнуть. Поставить твои чувства на место вместе с мозгами и показать, что ты делаешь ошибку. Ты не должна прощать меня, не можешь. Не смей говорить мне, что я должна чувствовать. Это не тебе решать. Я люблю тебя, а ты меня. И это неизменно. Ты сам это сказал!» перешла на крик, сгорая от нашей общей боли и гнева. «Неизменно!» Тихо отозвался, кивнув. «Ты права. Ты ничего не должна. Я должен!» Его взгляд впился мне в душу. «После того, как уничтожим Томаса, Пойдем разными дорогами. Я всегда приду на помощь и буду общаться с детьми. Но между нами все кончено. Нет. Замотала головой. Ничего не кончено. Сделала шаг к нему, но он от меня. От чего я остановилась? Сэм. Дрожь в голосе было не скрыть, но я и не пыталась. Прошу тебя, дай себе время, а нам шанс, умоляю. Прости, уже дал и понял, что это было ошибкой. Тебя ждет машина. Кивнул куда-то вглубь леса. Отправляйся Кайскиль и будь счастлива. Когда все уляжется, вы сможете вернуться сюда. Казалось, что я умерла. Слишком много раз я делала это и прекрасно помнила о приближении пустоты. Сэм развернулся и стал уходить, даже не взглянув на меня. «Я должна сражаться с вами!» Выкрикнула в новой попытке остановить его. «Ты не нужна здесь, мы справимся, защищай детей!» Не избавляя скорости, продолжал рвать нить, которая держала меня на ногах. «Ты не нужна мне!» Вертелось в голове то, что он хотел сказать на самом деле. Приложив руку к животу, смотрела вслед своему сердцу которая решила отказаться от меня и вырвалась из груди. Когда Сэм скрылся из виду и затерялся среди домов, я простояла на том же месте до тех пор, пока не оттекли ноги и сил тонуть в адских муках уже не было. Медленно развернувшись, направилась туда, куда указал Сэм, и начала двигаться, словно в тумане. Огибая стволы деревьев и кустарники. Я боялась того, что он одумается и поймет, что не хочет быть со мной. В этом Том был прав. Боялась того, что Сэм поймет, что я слишком грязная и сломанная даже для этого мира. Для него. Боялась, но ждала. Но от этого не легче. Бездумно перебирая ногами, двигалась чёрт знает куда, но главное шла. Превозмогая боль, еле дыша и почти не видя ничего перед собой, но шла. Обняв себя руками, попыталась прервать поток неиссякаемых слёз, но выходила скверно. В мыслях на повторе вертелось всё то время — которое нам с Сэмом удалось провести вместе. Самое лучшее за всю мою чертову жизнь. Все его улыбки, слова о любви. Вся та боль, которую мы пытались разделить на двоих. Его взгляд, когда он узнал, что Файер станет отцом. Его признание в том, что он хочет ребенка. Его неподдельная радость, когда он узнал о моей беременности. Резко остановившись, одновременно с тем, как свет фар ударил мне в лицо и послышался звук двигателя, я подумала, что сам солгал. Он не мог расстаться со мной. Не мог. Он что-то задумал и избавился от меня. Но любит. Да, точно. Или это жалкая попытка разбитого сердца найти предлог. К черту. Пусть еще раз скажет мне все то же самое, глядя прямо в глаза. Резко развернувшись, устремилась обратно. Туда, где билось мое черное сердце. Чёрта с два он избавится от меня. Идиотка! Как я могла так легко купиться? Черт! Ускорившись, хотела побежать обратно, но врезалась в невидимую стену и отшатнулась назад. Плечи моментально обожгло адской болью, отхватки какой-то твари, начавшей высасывать мою силу, отчего крик вырвался из меня и разрезал ночной лес. Но «Ну, здравствуй, огонёчек, и прощай». Перед тем, как меня вырубили ударом по голове, я успела узнать голос Сабины, и увидеть её изуродованную половину лица. Лучше бы не видела. Ее оскал сквозь обожженные куски плоти, которые когда-то были губами. Не сулил ничего хорошего. Пять дней назад. Сэм. «Какого чёрта ты меня вызвал? Мы друзья, но мог бы и сам прийти». «А не звать меня как собаку!» Недовольный Дюрой ворвался в кабинет и с грохотом захлопнул дверь. «Посмотри, так будет проще!» Сжав кулаки до побеления пальцев, отогнал тьму от своих мыслей и стал ждать. Тишина длилась слишком долго а затем раздали шорохи и легкий скрип инвалидной коляски, отчего я обернулся. Дюрый что-то активно искал, хлопая себя по одежде одной рукой, а второй полез куда-то за спину. «Что ты ищешь?» «Пистолет?» «Зачем?» «Застрелить тебя хочу!» «Адена не простит тебя!» Горько усмехнувшись, откинулся на спинку кресла и уставился в потолок. «За то, что лишил её права сделать это самой!» Вновь повисла тишина, и я прикрыл глаза в попытке погрузиться в мысли, но выматерился и подскочил с места, получив чем-то по лицу. Взглянув на Дюрея, отъехал подальше, так как он собирал со стола всё, чем можно было швыряться в меня. От калькулятора, вазы и тетрадки удалось увернуться. Но когда я удирал от разгневанного друга, перекатываясь на кресле из стороны в сторону, получил степлером в висок и, усмехнувшись, отъехал к двери. «Ты понимаешь, что творишь? Какой это будет удар для неё? Она этого не заслуживает!» Устало потеряв лицо, взглянул на меня. «Тебе неведом страх, Сэм. Ты никогда и ничего не боялся, кроме как потерять ее и отца. Сейчас у тебя просто перегруз. Узнал, что станешь отцом, Услышал долгожданное признание в любви, и видишь то, как Адена счастлива с тобой. В мире полный пиздец, и мы все можем погибнуть в любой момент. Но она еще никогда так не сияла и не была настолько живой. Она не сказала, Сэм, если ты порвешь с ней, это убьет ее. Или спасет, поднявшись со стула. Подошел к окну. Я осматривал город, по которому скитался народ, веривший в мои руки своей жизни. Любить ее на расстоянии, следуя тенью, одно друг, а быть рядом и видеть отдачу после всего, что она пережила, другое. Твою мать, сын, тебе нужно время. Бери пример с нее. Она сильнее кого-либо, и ты не отстаешь. У вас будет ребенок, черт! Дюрой кипел от злости, и я не мог винить его в том, что даже силой эмпата он не понимал меня. Смотреть фильм о моей жизни и ощущать те или иные эмоции в крохотной дозировке. Ни одно и то же с тем чтобы пережить всё на максимально доступном уровне. Я боюсь, понимаешь. До смерти боюсь обидеть ее или причинить боль. Показать ей свои страхи и явить истину. Она любит труса и слабака. За всей моей тьмой, образом сильного и несокрушимого мужика, скрывается тот десятилетний мальчишка который обрек ее на страдания. Да, Дориан и без меня бы до нее добрался, но в том и дело. Не я бы был свидетелем всего кошмара, через который она прошла. Не я бы глотал слезы, наблюдая за ее во время того, что с ней делали. Не я бы отпечатался в ее сознании как мразь, предатель и ублюдок. «Не я!» Дюрай молча смотрел на меня своими синими глазами, по которым я понял, что он копнул глубже. «Ты боишься своего ребенка? Не спросил, констатировал. «А обоих?» Теперь уже карие глаза друга смотрели на меня с большим пониманием. Я боюсь того дня, когда ко мне подойдет Айскель и спросит, почему я убил ее отца, выбрав свою жизнь, а не его. Я мог убить себя, но эгоистично выбрал его смерть, не желая оставлять Адену. Я боюсь того дня, когда ко мне подойдет сын и спросит, что я сделал для того, чтобы завоевать любовь его матери сильнейшей и прекраснейшей женщины во всем мире. Я боюсь того дня, когда мне придется ответить им правду, что я эгоист, убивший соперника, и трусливый ублюдок, который втаптывал сердце матери сына в грязь, но она смогла его отмыть и предложить мне, несмотря ни на что. Я боюсь того дня когда дети придут и зарежут меня во сне, поняв, кто я на самом деле, и решив спасти мать от чудовища, которая спит с ней рядом. Им с детства предстоит жить в этом мире и в окружении врагов. Они поймут, что нет черного и белого. А если нет? Лучше оставить ее одну. Она никогда не будет одна. Я всегда буду скрываться в тени. И по-тихому убивать каждого, кто решит приударить за ней? Да. Ты хочешь оставить ее одну, еще и лишить шанса встретить кого-то? Дюрый покачал головой и поехал к выходу. Знаешь... Ты правильно боишься того, что о тебе подумают. И не только дети, все мы. Все это время ты был не трусом, а оплотом, который держал Адену на плаву. Слабак и трус покончил бы с собой, не выдержав мук совести и боли, а ты смог пройти с ней весь путь. А если ты совершишь ошибку и бросишь ее после всего, вот тогда я первым назову тебя тем, Кем ты боишься быть?» Дюрой распахнул дверь и чертовски быстро оставил меня наедине со своими мыслями. «Он не понимает, не понимает». «Сейчас, Сэм». Прижавшись лбом к холодной стене ощущал пожирающую боль и взгляд Адены хоть и был сокрыт за ближайшим от нее домом. А сама она уже ушла. Вот опять. Она не меня ненавидит, а считает себя недостойной меня. Ну как? Почему? Что с ней не так? А со мной? Мы больны? Зарычав, начал наносить удар за ударом такой силы, что стена сразу окрасилась кровью. Хотелось выть, орать, убивать, но я не мог. Все, что мне было подвластно, так это херачить по стене и ненавидеть себя. «Попробуй головой!» Раздался голос Файера, а затем скрип коляски, говорящий о том, что Дюра издал меня. «Не сейчас!» Огрызнулся, боясь того, что сейчас будут разговор и нравоучения, в процессе которых убью обоих, если потеряю контроль окончательно. «О, нет, именно сейчас! Какого чёрта? Она мало страдала. Слишком сильно любит тебя и виновата в этом. А ты? Ты взял и снова причинил ей боль» вместо того, чтобы обнять и сука поблагодарить за то, что она любит тебя урод. Файер развернул меня и со всей силы врезал. Отчего я отлетел в стену, поймав ее за отылком. Ты. Файер замер с занесенной рукой и нахмурился. Я рухнул на колени и обхватил плечи, не понимая, какого черта так больно, пока до меня молниеносно не дошло. Дюрай, Адена!» Простонал от обжигающей боли в затылке, схватившись за голову, но не отрывая взгляда от эмпата. Глаза друга моментально вспыхнули синими маяками за которое я держался, чтобы не отключиться. Что происходит? Встревоженный голос Файра стал еще одним якорем. Адена, с ней что-то... ей больно. Прошипел, стараясь перестать ненавидеть себя и собраться. Так как не мог унять боль и перенестись к ней. Я не чувствую ее. Почему? Потому что ваша связь в разы слабее, чем у нее с Сэмом. Отозвался от Дюрой. А перенестись к ней ты не можешь, потому что ее погрузили под купол, как тот, что был у Тома. Он перевел взгляд на меня. «Сабиные люди, вооруженные до зубов и знающие, что ты придёшь за женой. Место и время известно. Подотри сопли и найди свои яйца, потому как если с ней что-то случится, я убью тебя сам. И это не образное выражение». Дюрый впервые смотрел на меня так, Что не оставалось сомнений, убьет. Поднявшись на ноги, стер с разбитого носа кровь и хотел спросить, что за люди похитили мою жену. Но по всему городу пронесся оглушительный вой Сирены, говорящий о том, что к нам движется армия потерянных. Файер чуть меньше двух тысяч голов подойдут к городу примерно через час. Ни машин, ни оружия. Они идут с востока, прямо через лес, уничтожая его и стирая с лица земли. Глаза. Безжизненным голосом уточнил Файр, поднеся рацию. Все виды, кроме радости, страха и любви. Ничего не упустил. Уже напряженно спросил. К сожалению, нет. Среди них есть и ненависть, брат. Отозвался Акит. Принял. Сколько добираться до места? Я взглянул на Дюре. Полчаса. Повисла давящая тишина всего на миг. Но ее хватило, чтобы в полной мере осознать всё. «Ну что, король?» Дюрой усмехнулся и имитировал барабанную дробь по колесам коляски. «Бросишь на верную смерть целый город, в котором собрал всех душевников с округи? или жену? которую уже бросил. Я передал взглядом все, что думал на его счет, и стремительно направился в центр города. Тысячи душ или одна? Что может выбрать эгоистичный ублюдок вроде меня? Ответ очевиден.